15 сентября 1939 года. Москва. Кремль. Правительственное совещание у Сталина. Массивный длинный стол, занимающий большую часть рабочего кабинета Сталина на втором этаже Сенатского дворца Кремля, был занят членами высшего партийного и политического руководства СССР. Все не сводили внимательных взглядов с Наркома обороны Ворошилова, стоящего возле настенной карты Европы со свеженанесенными отметками. Ворошилов докладывал о ходе наступления Германии на Польшу, то и дело косясь на Сталина, слушающего с молчаливой задумчивостью. К настоящему времени германские войска добились решающих успехов. Противостоять на равных германской военной машине Польша оказалась не в силах. Основные силы войска польского — рассечены вермахтом на несколько очагов, окружены, дезорганизованы и будут окончательно разбиты в ближайшие дни. Ворошилов, продолжая коситься на безмолвствующего Сталина, коснулся указкой основных областей идущей компании, демонстрируя успехи вермахта. Германские войска вышли ко Львову и осадили Брест. Единственное, более-менее серьезное сопротивление поляки оказывают в Варшаве. Но ко вчерашнему полудню окружение Варшавы германскими войсками было полностью завершено. Польские войска испытывают недостаток продовольствия, вооружения и боеприпасов. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что Варшава будет взята немцами максимум через две недели. Само войско польское перестанет существовать еще раньше. В связи с этим Наркомат обороны считает, что сейчас... Наиболее благоприятное время для введения в Польшу подразделений Красной Армии. Остатки войска польского не в состоянии оказывать серьезное сопротивление. «А как же Англия и Франция?» – поинтересовался Берия. «Они в военном союзе с Польшей и, согласно союзническим обязательствам, 3 сентября объявили Германии войну. Их войска начали наступление на Германию 7 сентября, если не ошибаюсь, в районе земли Саар». «Союзники не заинтересованы в войне с Германией», — возразил Ворошилов. «Иначе они действовали бы более решительно». Однако на деле их войска даже не дошли до линии Зигфрида, являющейся цепью основных оборонительных сооружений Германии на западном направлении. Линия Зигфрида не достроена. Сейчас лучшее время для ее преодоления. Но вместо этого войска союзников 12 сентября прекратили наступление. Наша разведка сообщает, что Англия и Франция считают дальнейшее продолжение боевых действий бессмысленным, потому что широкомасштабная война с Германией не оправдывает действия Гитлера в Польше. «США, Англия и Франция в курсе основных положений секретного пакта, заключенного между СССР и Германией в ходе моих встреч с господином Рибентропом, заявил Молотов. Наши германские коллеги уведомили их об этом еще 24 августа. Они не решаются продолжать войну против Германии, прежде чем поймут позицию СССР в этом вопросе. И уж точно они не станут воевать с Гитлером, если мы введем войска в Польшу ради обретения территорий согласно упомянутому пакту. Для союзников это не является секретом. «Уверен, дальнейших боевых действий Англии и Франции в Сааре не последует». Молотов тоже посмотрел на Сталина, ожидая реакции. Однако тот продолжал пребывать в задумчивом молчании. Но внешне отрешенный вид вождя народов обманчив. «Все здесь находящиеся отлично знают, что Сталин прекрасно слышит каждое слово и полностью владеет обстановкой». Кроме того, осторожно продолжил Молотов, как я уже докладывал, сегодня нам удалось заключить перемирие с Японией. Боевые действия в районе реки Халхингол прекращены. Пакт о ненападении между СССР и Германией сильно повлиял на японцев. Поняв, что Гитлер не станет вступать в войну с Советским Союзом ради поддержки завоеваний Квантунской армии, Япония вне в котором Роди посчитала себя преданной. Уверен, они заключат с нами договор о нейтралитете в ближайшее время, если мы предпримем к этому активные дипломатические шаги». «Наркомат обороны согласен с товарищем Молотовым», — поддержал его Ворошилов. «Продолжения войны союзников с Германией не будет. Опасность широкомасштабной войны с Японией ликвидирована. Польша фактически разгромлена». Самое время для нас забрать себе территории, утвержденные Советским Союзом и Германией, в пакте товарища Молотова и господина Риббентропа. Ворошилов замолчал, и все взгляды вновь обратились на Сталина. Тот продолжал безмолвствовать. Пауза затягивалась, и слово вновь взял Берия. «Когда наркомат обороны предлагает вводить войска в Польшу?» «Не позднее 17 сентября», — ответил Ворошилов. Считаем целесообразным вступить на территорию Польши до того, как вермахт захватит Варшаву. Тем самым мы продемонстрируем Германии нашу солидарность. СССР не стал дожидаться, пока Германия сделает самую трудную работу в одиночку. Уродливая химера, созданная Версальским договором и сожравшая исконные земли Западной Украины и Западной Белоруссии, должна быть уничтожена нашим совместным ударом. «Поддерживаю!» — оценил Берия и в который раз перевел взгляд на Сталина. Тот по своему обыкновению потянулся за трубкой и некоторое время раскуривал ее во всеобщей тишине. Сделав затяжку, Сталин задумчиво выдохнул дым и ответил в известной всем неторопливой манере. «Советский Союз вступит в войну послезавтра». 17 сентября, как предлагает наркомат обороны. Он сделал еще одну затяжку и добавил. «В «Войну с гитлеровской Германией». Сказать, что слова вождя народов ошарашили всех, означало не сказать ничего. «С Германией!» Берия не стал скрывать своего изумления. «Коба, но зачем?» «Мы же только что подписали с ними пакт о ненападении!» «Партия», — Сталин вновь приложился к трубке, тщательно обдумала движущие Гитлером мотивы и пришла к неутешительному выводу. «Если не сокрушить Гитлера сейчас, Советский Союз станет следующей жертвой его кровавой агрессии». Давайте внимательно посмотрим, что же декларирует Гитлер. В первую очередь борьбу с коммунизмом и народцами. Едва ли не каждая его речь перед народом Германии прямо затрагивает эти темы. Коммунистическая партия в Германии запрещена. Впрочем, как и все прочие партии, кроме НСДАП. Немецкие коммунисты подвергаются гонениям. Арестам и террору. Еврейский народ в Германии также подвергается гонениям. Это ни для кого не секрет. Но СССР – страна равных возможностей для любого коммуниста, вне зависимости от национальности. А едва ли не все остальные советские национальности гитлеризм именует дикими азиатами, находящимися на низшей ступени развития. Сталин прервался на очередную затяжку, выдохнул дым и все так же неторопливо продолжил. Нетрудно догадаться, каким жутким и уродливым монстром видимся мы Гитлеру. Каково его истинное отношение и к СССР, и к советскому народу. Мы олицетворяем все то, что гитлеризм провозгласил своими непримиримыми врагами. Пакт о ненападении для Германии — это не более чем возможность оградить себя от войны на два фронта, разбить своих противников поодиночке, после чего собрать силы и утопить в крови наше советское государство. Гитлер провозгласил концепцию расширения жизненных территорий для германского народа и не отступится от своих планов. Первой его жертвой стала Австрия. Потом немецкие войска были введены в Чехословакию. Теперь Польша. Но фашистский спрут на этом не остановится. Его щупальца будут тянуться бесконечно, если их не отсечь. Война с Германией неизбежна, и партия считает, что сейчас лучший момент для ее начала. «Но товарищ Сталин, — попытался возразить Ворошилов, — мы не готовы к настолько масштабным боевым действиям. Необходимо провести мобилизацию, обновить вооружение. Красная армия нуждается в серьезных реформах. «Война в Испании дала нам бесценный опыт, который теперь нужно внедрить в войска». «Вот и внедряйте, товарищ нарком обороны», — невозмутимо ответил Сталин. «Привлекайте в войска, прошедших Испанию коммунистов. Дайте дорогу офицерам с современным боевым опытом. Обеспечьте правильную постановку задач наркомату промышленности и так далее». Покажите, что партия не зря доверила вам этот пост. Мы не можем упустить столь благоприятный момент. Удар Советского Союза станет для Германии неожиданностью. К такому повороту событий Гитлер не готов. Вождь народов прервался на следующую затяжку. Но никто из присутствующих не рискнул вклиниваться в его монолог». «Наша разведка, — Сталин бросил на Ворошилова внимательный взгляд, — заверяет партию, что главное для нас — это в первую очередь как можно быстрее захватить румынские нефтяные месторождения. Без румынской нефти люфтвафы и танковые армады вермахта быстро окажутся обескровлены». Собственного производства бензина Германии не хватит для удовлетворения нужд своих войск. Сталин лениво указал на карту дымящейся трубкой. «Партию это устраивает. Мы атакуем в двух направлениях. Поддержим наших польских товарищей и лишим Гитлера румынской нефти». Заодно вернем Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину, отнятую у России 20 лет назад. Увидев наши действия, Англия и Франция возобновят наступление на Германию, и Гитлер окажется вынужден вести войну на два фронта. Таким образом, СССР лишит врага возможности совершить кровопролитие на советской земле. Фашистский спрут будет раздавлен быстро. До того, как станет чрезмерно силен. Вождь народов сделал последнюю затяжку и закончил, поднимая руку и обводя присутствующих пристальным взглядом. Предлагаю поставить этот вопрос на голосование. «Кто за?» Молотов торопливо поднял руку, стремясь не отстать от Сталина, и искоса оглядел остальных. Несогласных не оказалось. «Партия проголосовала единогласно», — подытожил Сталин. «Товарищ Ворошилов, начинайте мобилизацию».